22.30. «Лёша, где ты ходишь?» «Ну, началось». «Я здесь, милая. Извини, припозднился». «Сейчас посадку объявят». «А где это написано?» «Наш самолёт стоит наготове Говорят, багаж уже разгрузили». «Кто говорит?» «Ты надо мной издеваешься, да?» «Нет. Просто я привык любую информацию проверять. Покажи мне табло, где горит надпись «Началась посадка на рейс такой-то». А пока её нет». «Но люди выстроились в очередь на паспортный контроль», – сердито сказала Саша. «Люди могут делать все, что им вздумается. А тебе я советую посидеть здесь». «Да я уже устала сидеть. И потом я на педсовет опаздываю». «Это очередь не на маршрутку, а на самолет», – съехидничал он. «Итальянцы ничего не знают про твой педсовет. Наш рейс надолго задержался. Придется ждать, когда в расписании будет окно». И мы все равно сядем не в Москве, а в Нижнем Тагиле. «Кто тебе сказал?» – накинулась на него Саша. «Ты точно это знаешь?» «Нет, но пойду разведаю». «Леша, не уходи! А как же сумки? Надо занять очередь на паспортный контроль». Сережа возьмет сумки, и я сейчас. «Леша!» – он сделал вид, что не слышит. Система здесь была такая. Паспортный контроль перед выходом на посадку... Потом вниз по лестнице и ожидание автобуса, который отвезет к трапу в крохотном зальчике, где нельзя ни поесть, ни попить. Даже стульев на всех не хватает. Впрочем, два автомата все же есть. С колой, от которой уже мутит, и с шоколадными батончиками. После многочасового ожидания посадки даже детей от всего этого воротят, а не любители вредной еды. Больше в зоне у ворот ничего нет. Всё это Алексей выяснил уже потом, когда вместе со всеми дожидался автобуса. Надя сидела между Ренатом Алексеевичем и Элиной. За её спиной возвышался Тёма. Его руки сжимали спинку пластикового стула, на котором устроилась девушка. Алексей издалека сделал знак Анне Васильевне на минутку. Та подошла. «Как Надя?» – спросил он. «Более-менее в порядке. Оставьте её с отцом. Он знает, что ей сказать». «С каким отцом?» уставилась на Леонидова Анна Васильевна, подумав, видимо, что от усталости тот стал заговариваться. «Он же умер?» «Умер человек, которого она считала своим отцом, а настоящий сейчас сидит рядом с ней. а девушке теперь есть кому позаботиться». «Да вы что!» – ахнула Анна Васильевна. «Вот это развязка! Прямо как в семейной мелодраме! Скорее в семейном триллере». Ренат Алексеевич по возвращению в Москву займется Надинами проблемами. Найдет ее родственников или сам оформит опекунство. Я уверен, он докажет свое отцовство. А Елена Веленовна поможет с похоронами. Из аэропорта Надя поедет к ним. А если она не согласится? Я думаю, новость о смерти Манукова ее воодушевит. Самое страшное для нее было поехать с ним домой. Вы это о чем? «Да так, мысли вслух, но теперь все будет хорошо». Он посмотрел на Катыковых, торопливо собирающих Надины вещи. Объявили посадку, причем на табло горела надпись домодедово «Я побежал», – спохватился Алексей. «Просто хотел сказать вам, что все в порядке. Надя больше не одна». «Но как же, а убийство? Какое еще убийство? Вы же говорили». «Заработался. Жена правильно сказала. При моей профессии развивается паранойя. Вот и у меня». С обоими Мануковыми произошел несчастный случай. Уверен, вы прочтете об этом в инете. Еще увидимся. Он понесся на паспортный контроль, подозревая, что Саша с детьми уже там в очереди. «Твой паспорт у мамы», — объявила Ксюша, из чего Алексей понял, что жена с ним не разговаривает. Он молча забрал у нее документ и встал за Сережей сил больше нет, простонал кто-то. Автобус подали в начале 12 -го. Люди даже не роптали. А некоторые так напились, что их буквально волокли к автобусу. Алексей узнал молодежь из группы сдвинутых столиков. Но на борт погрузились без эксцессов. «После всего, что случилось, нам, наконец, должно повести, подумал Алексей, сидящий напротив Саши. Их разделял проход между рядами кресел. Впереди Леонидов видел широкие плечи Артема, который сел рядом с Надей, а с другой стороны обосновался Ренат Алексеевич. Ему удалось уговорить кого-то поменяться местами. Элина тоже сидела через проход от своей семьи. Леонидов решил, что это символично. «Ничего, у них еще есть время. Три часа они будут лететь. И как знать. Может, в Москве все окончательно разъяснится. Будем на это надеяться». «Почему мы не взлетаем?» Истерично взвизгнул кто-то. «Девушка, мы в Новгород или в Питер?» Вцепился высокий лысый мужчина в проходящую мимо стюардессу. «В Москву!» «В Москву! лёша слышишь, мы летим в Москву!» «Ах, да, я же с тобой не разговариваю!» «А как же мы сядем?» Раздался взволнованный женский голос. «Главное, что в Москву!» «Мама, я боюсь!» Заплакал ребенок в конце салона. «Самолет горит! Мы горим!» В салоне действительно пахло гарью. «Да это же наш столичный смог, в Италию привезли», – сообразил кто-то. «Успокойтесь», – велела строгая стюардесса. «Метеоусловия в столице нормальные». «Даже если у нас оба крыла отвалятся, нам скажут, что полет проходит в штатном режиме», – высказался какой-то Остряк. «Мамочки, что же будет? Все будет нормально», – пробормотал Леонидов и провалился в сон.